Глава 16. Выпить эспрессо в баре депресса. Я думала, что пройти сквозь зеркало это как нырнуть в воду, только без намокания. А на самом деле совсем по-другому. Вначале я чувствую прохладу. Она натягивается на кожу как резиновая маска, плотная и эластичная. Потом маска истончается, превращаясь в мыльный пузырь и я оказываюсь внутри него. По внешней стороне плавают радужные пятна, принимая формы крылатых змеев, кентавров, женщин-скорпионов. Удивительно, но все они совершенно не страшные. В химерах нет ни капли мрачности или злобы. Может, потому что они разноцветные и двигаются так, будто танцуют, а еще, кажется, улыбаются. Ноги на мгновение теряют опору, Но я не падаю, а парю. Правой рукой держусь за плечо грифа, левой сжимаю ладонь сатира. Давно я не чувствовала такого умиротворения. Возможно, вообще никогда. Каждая клеточка тела словно поет. «Домой!» Мы возвращаемся домой. Пузырь беззвучно лопается, и подошвы касаются пола. Он твердый, холодный и немного липкий. «Ой!» «Да я же басая! «Ну и кто тут у нас?» ракочет незнакомый голос. Я поднимаю взгляд и столбинею. Напротив, подбоченившись, стоит девушка. Пышные формы, обтянуты изумрудно зеленым платьем. Темные кудры перехвачены, скручены в жгут банданой. А длинные стрелки на глазах нарисованы настолько идеально, будто над ними работала команда стилистов. Но не это главное. Не это приглаждает меня к полу и сбивает дыхание. Девушка похожа на полноводную бурную реку или на грозу со шквальным ветром и молниями. Словом, на стихию. От нее исходит дикая, захлестывающая энергия. Девушка-стихия неспешно оглядывает меня и задерживается на босых ступнях. Я неловко переступаю с ноги на ногу. Бруевич, тапки!» — звонко щелкают пальцы. «Я что, тебе бобик?» — раздается из глубины комнаты. Скрипят пружины, шаркают шаги и доносится невнятное ворчание. Я различаю слова «иерархия», «валет» и «нечестно». «В общем, это гриб Петрова», — трефовый король отцепляет мою руку от своего плеча. А я и не замечала, что по-прежнему держусь за него. «Да уж догадалась», — говорит девушка-стихия. «Меня зовут Инна. Будем знакомы». «Привет», — выдавливаю я. «Хватит так на нее пялиться, а то я начну ревновать», — мурлычет мне на ухо сатир. Я поворачиваюсь к нему. Рога и копыта вернулись, а вот от Митеньки не осталось и следа. Даже свежие ожоги исчезли. «А это что за покемон?» — спрашивает Инна. «Просто безымянный волшебный помощник» представляется рогатый, показывая пальцами кавычки. «Класс — нечисть, отряд — великолепные, подотряд — с ног сшибательные. А теперь поведайте-ка нам, ребятки, где это мы очутились. Что у вас тут, бар? А гремучего дятла подаете?» Я озираюсь вокруг. «Действительно, мы с сатиром опять оказались в баре, но с головорезом у него, слава богу, нет ничего общего». На кирпичных стенах висят виниловые пластинки, кашпо с цветами и дорожные знаки. Круглые столики обступают разномастные стулья. Одни словно перекочевали из дворца, другие — из ближайшей помойки. В середине комнаты стоит бильярдный стол. Из углов помигивают игровые автоматы. Дальний левый закуток отведен под сцену, и ее большую часть занимает ударная установка. Справа от пола к потолку тянется толстая труба. За ней мелькает чей-то силуэт. Наверное, там шастает не бобик. А еще тут есть этажерка с книгами. Прямо рядом с зеркалом, из которого мы только что вышли. «Добро пожаловать в бар Депресса», — ухмыляется Инна. «У бара нет названия», — недовольно поправляет гриф. И, подойдя к стойке, водружает на нее сверток из приюта старьевщика. «Прихватил сувенирчик?» Инна скептически качает головой. «И насколько же он опасен по шкале от 0 до десяти?» «Тринадцать с половиной!» Сатир, взяв кей, склоняется над бильярдным столом. Из-за трубы выходит невысокий парень, одетый в черную футболку с горящим черепом и рваные джинсы. Шаркая по полу вьетнамками, он подходит ко мне и бросает под ноги тапочки в виде динозавровых лап. «Спасибо!» Я влезаю в мягкую и теплую обувку. Парень кидает на Инну бритвенно-острый взгляд и, почесав макушку, протягивает мне руку. «Тук!» Кий ударяет по белому шару, тот влетает в синий и загоняет его в сетку. «Бруевич!» Парень крепко сжимает мои пальцы. «Это фамилия, если что. А имя Андрюха. Но ты зови меня Бруевич, как все. А я Гриб». У Бруевича бешеные зеленые глаза и черный ежик волос вдоль и поперёк пересечённый белыми шрамами. А его голову явно разбивали бутылки. И не один раз. Я ни секунды не сомневаюсь, что передо мной дама Трев. У Бруевича есть нечто общее с Венечкой. Он тоже чудаковатый и смотрит так, будто душу сканирует. Да и сатир вроде упоминал о даме по имени Андрей. «Давайте я сварю эспрессо!» Инна, покачивая бедрами, плывет к барной стойке, на которой хромом сияет винтажная кофемашина. «И вы расскажете, что было в терновнике. Убери отсюда эту штуковину!» Бросает она грифу, и тот послушно оттаскивает оружие подальше. «Меня накрывает усталость, резко и окончательно. Теперь я не могу думать ни о чем, кроме кофе. Горячий, густой». Вот бы почувствовать его в желудке. забравшись на барный табурет, я скрещиваю руки на стойке и опускаю на них отяжелевшую голову. Инна громко брецает и стучит прямо над ухом, готовя эспрессо. Но мне все равно. Не сдвинуть с места, даже если прилетит метеорит. Вообще надо бы попросить телефон и позвонить Крис. Сколько меня не было? Часов двадцать? Мачеха, наверное, перевернула вверх дном весь Питер. Не представляю, как буду объясняться с ней и решаю отложить тяжелый разговор. Сейчас я просто не в состоянии». «Скоро полегчает», — обещает Инна. «После прогулки на ту сторону всегда чувствуешь опустошение. Эспрессо и десерт вернут тебя к жизни. Бруявич, тащи черничный пирог. Да что ж такое!» «Хватит мной командовать!» — бурчит дама, но покорно шаркает к холодильнику. Кажется, я отключаюсь на пару минут и возвращаюсь в сознание, когда воздух наполняется кофейным ароматом. Поднимаю голову. На стойке выстроился ряд чашек. Инна взмахивает над ними ладонью, гоня запах в мою сторону и улыбается. Рядом на блюдце, завалившись на бок, лежит внушительный кусок черничного пирога, своткнутый в него вилкой. Я тру лицо ладонями и принимаюсь за угощение. Начинаю с эспресса и проглатываю его почти залпом, благо он успел поостыть. Инна пододвигает вторую чашку. Тут я замечаю, что остальные, включая сатира, сгрудились немного поодаль и разглядывают предмет лежащей на стойке. На полу валяются серое тряпье и обрезки бечевки, значит, гриф распаковал свой сувенирчик. Я тяну шею, чтобы разглядеть, что за оружие приковало к себе всеобщее внимание. Вначале мне кажется, что на стойке лежит большой серебряный крест, забрызганный сверкающей кровью. А потом я понимаю, что это меч, в рукояти лезвия которого вплавлены сотни красных кристаллов. «Орлики, но вы прям как дети, увидавшие новую игрушку», — Инна вздыхает. «Давайте уже отвлекитесь и расскажите, что случилось в Терновнике. Первое, что меня интересует, откуда взялась эта железяка и куда делся любимый тесак грифа. Я как раз собиралась сказать Бруевичу, чтобы он его почистил». «Ты реально держишь меня за слугу?» — возмущается дама. «Ну так». Инна крутит в воздухе ладонью. «Святой Пантелеймон!» Бруевич делает вид, что молится. «Даруй мне силы мудрости, чтобы не убить эту женщину!» Гриф отрывает от меча полусонный взгляд. «В общем, давайте я все расскажу по порядку!» Он давит зевок и глотает кофе. «Чтобы всем стало ясно, что к чему!» И король начинает. Он неспроста оказался на крыше головореза. Вначале Гриф побывал в квартире моей бабушки, пройдя сквозь зеркало в коридоре. Он заглянул в комнату ровно в тот момент, когда мы с сатиром растворились в желтом тумане. Переместившись в терновник вслед за нами, король обосновался на крыше и принялся ждать, когда мы выйдем из бара. Через некоторое время он услышал, что прямо под ним в номере началась заварушка. Гриф заглянул в оконце, увидел Лима, его сообщников, меня и Сатира. Поняв, что нам нужна помощь, он спрыгнул вниз и ввязался в драку. «А зачем ты вообще приходил ко мне?» — уточняю я, ковыряя пирог. «Ночью, через зеркало». «Так ты же сама пыталась пройти сквозь него. Я всегда улавливаю такие попытки, потому что очень мало людей умеют это делать. Ты пока не умеешь, но задатки есть». Значит, ты хотел помешать мне выполнить задание? Трефы переглядываются между собой. Мы по натуре фаталисты, говорит Инна. Конечно, мы чувствовали, когда появлялись свитки, но не вмешивались. Ты, наверное, не в курсе, но первое и второе послание смерти обладают интересной особенностью. Они как бы зовут тех, кто уже вошел в масть. Считается так задумано, чтобы опытные игроки приглядывали за новичками. Но в твоем случае, конечно, было иначе. Пики, червы и бубны пытались остановить тебя, ну а мы заняли нейтральную позицию. Гриф так и вовсе решил помочь, когда уловил всю эту зеркальную тему. Не совсем так. Я просто подумал, что пора познакомиться поближе. Раз уж ты станешь... Он морщится. Одной из нас. Одной из трев? Я поднимаю брови. Гриф, Бруевич и Инна опять переглядывается. тьфу тьфу фу Девушка-стихия стучит по стойке. Я имел в виду все масти. С нажимом произносит король и продолжает свой рассказ. Ну, в общем, я отогнал голодную нечисть, кое-кого убил, а потом оказалось, что вернуться с помощью заклинания у нас не получится. Кто-то создал мощные помехи. «Кто?» — хором спрашивают Инна с Бруевичем, и оба при этом косятся на сатира. «Спокойно, ребятки, в этом нет моей вины». «Точно?» — сомневается девушка-стихия. «Ты похож на того, кто всегда и во всем виноват». «Ну, может, в этот раз я чуток и провинился?» Рогатый показывает чуток указательным и большим пальцами. «Лима, понимаете ли, оказался нечист на руку». «Вот так неожиданность!» Инна фальшиво ахает. «Да, неожиданность. Я обо всем договорился с его приспешниками. Освободил этого мерзавца. Буквально спас ему жизнь. А взамен попросил оказать незначительную услугу. И что он сделал? Решил меня подставить. Услуга, как я понимаю, была такая. Убить ведьму, которая заколдовала тебя, и принести ее кровь, чтобы ты мог освободиться от чар» уточняет гриф. «Проблемный помощничек тебе достался». Инна поправляет бандану и кидает на меня взгляд полный сочувствия. Рогатый молчит, и король продолжает. Но Лима предпочел не убивать ведьму, хотя нужную кровь все-таки добыл. Интересно, как ему удалось? Возможно, ведьма сама дала Слизнику свою кровь, чтобы он пустил тебе пыль в глаза, а потом привел прямо к ней. «Да, думаю, так и было. А тут еще оказалось, что Лима видел гриб, когда был в нашем мире. Понятное дело, что он не смог устоять. Человек, съеденный на той стороне, гораздо питательнее для нечисти, чем тот, которого сожрут в каком-нибудь дворе колодце. Инна берет мою вилку и отправляет в рот кусочек пирога. Вот почему они всеми правдами и неправдами пытаются заманить тебя в терновник и только потом полакомится». Она усмехается. «Интересные факты от Инны». «Что ты с ней не поделил, с той ведьмой?» интересуется у сатира Бруевич. Глазище рогатого вспыхивают на миг, будто луч солнца попадает на янтарь, а внутри осы, застывшие, но по-прежнему злые. «Мы с ней не сошлись характерами». «По лицу понятно». Подробностей можно не ждать. «Так это она заблокировала выход? Ведьма?» «Она не только заблокировала выход», — говорит Гриф. «Не только пустила помехи. Она узнала, куда мы направляемся, и устроила ловушку. Наверное, кто-то из бара настучал. А может, сам Лима? Ну, не суть. В общем, мы пошли искать зеркало, чтобы вернуться домой. Там были башня, набитая всякими штуками, и старик». «Кто-то вроде смотрителя». «Так вот ведьма превратила его в чертову куклу». Инна снова ахает, на этот раз без всякого притворства. Бруевич присвистывает. «Ты сражался с чертовой куклой?» Он подается вперед, чуть не утыкаясь в короля носом. «Нифига себе! И каково это?» «Ничего приятного!» «Все так, как про них говорят? Хитрые и сильные?» Гриф кивает, и Бруевич опять присвистывает. Можно подумать, он немного завидует и сам не отказался бы схлестнуться с кем-то вроде одержимого старика. Я вспоминаю Филю, его закрытые глаза, взлохмаченные бакенбарды и перекошенный рот. Значит, он не по своей воле напал на нас. Ведьма околдовала его. И что же с ним стало в итоге? Сатир просил Грифа не убивать старика но я не знаю, чем там все кончилось. «Старьёвщик выжил?» Тихо — тихо-тихо спрашиваю я, будто от громкости голоса зависит ответ. «Да», — говорит король. «Нам вовремя подвернулся большой сундук, мы затолкали туда чертову куклу, заперли и еще сверху завалили вещами». «А как же он выберется?» — удивляюсь я. «Ну, когда снова станет собой». Гриф и сатир обмениваются взглядами. А вот об этом-то мы и не подумали», — говорит рогатый. «Завтра вернусь в Терновник и освобожу его». «Так ты из стариковской башни притащил эту рубиновую инсталляцию», — Инна кривит губы. «Мой тесак разлетелся в пыль, когда столкнулся с одной из таких штуковин. Считай, я взял меч в качестве оплаты». Гриф трет глаза, переносицу — И, не сдержавшись, широко зевает. Мои челюсти рефлекторно повторяют его движение. Несмотря на выпитый кофе, я клюю носом. Сейчас бы рухнуть лицом в подушку и вытянуться на кровати во весь рост, да так, чтобы косточки захрустели. После ночи на земле, долгого пути и беготни по винтовой лестнице, думаю, я заслужила часик нормального сна. Даже переодеваться не надо. Я ведь в пижаме. Только вначале решу вопрос с Крис. Надо ей позвонить. Действительно надо. Хотя, как представлю, что за разговор меня ждет, в голову лезут крамольные мысли. Жутко хочется забить и не трепать себе нервы. Понимаю, это жутко эгоистично. Но... но... Мозг, увы, не находят ни возражений, ни оправданий. «Дайте телефон». «Быстро, чтобы не передумать, прошу я. Мне нужно позвонить». «С кем это ты собралась болтать в пять утра?» — удивляется Инна. «Не беспокойся, малыш». Сатир улавливает ход моих мыслей. «Время в терновнике идет иначе, чем здесь. Твоя мачеха не в курсе, что ты шарахаешься по барам в сомнительной компании. Она сейчас крепко спит, полагая, что ее послушная падчерица сидит под домашним арестом. Бедная, наивная женщина. Я чувствую невероятное облегчение. Почти такое же, как в головорезе, когда Лима отцепился от меня. А следом обрушивается сонливость. Ноги и руки становятся ватными, мысли превращаются в жвачку. Я вот-вот упаду с барной табуретки. Опять, что ли, распластаться по стойке? Если опущу голову, мигом отключусь. «Вам двоим нужно поспать». Инна выставляет указательный палец и переводит его с меня на грифа и обратно. «Не зря же мы купили раскладной диван». «Бруевич, иди...» «Да понял я, понял...» ворчит он, спрыгивая со стула. «Погоди...» — останавливает его король. «Вначале узнаем, какой гриб выпало испытание. Уже пятое, кстати». «В смысле?» Я хлопаю глазами... И тут в мозг бьет понимание. «Я выполнила задание! Прошла сквозь зеркало! А где тогда?» Сонно и растерянно озираюсь по сторонам. Свитка нигде нет. «Надо тут все обыскать!» Вот единственное, что приходит на ум. «Не надо!» — бросает король. «Я знаю, где свиток. Он застрял в зеркале».